«Да, пожалуйста, сержант!» — указал им путь патрульный, на нагрудном значке которого можно было прочитать фамилию Наварро. Он провел их к дверям комнаты, являвшей собой странные сочетания спортзала и кабинет Эйнсли и Хорхе с блокнотами в руках остановились на пороге и осмотрелись. Это было очень большое и светлое помещение, залитое лучами рассветного солнца сквозь проемы настежь распахнутых французских окон, с видом на заросший цветами патио и дальше на синеву залива и океан вдалеке. Ближе всего к детективам, подобно спартанцам караульным, выстроились в ряд с полдюжины тренажеров, сияющий хром черная кожа. Командиром выделялся среди них тренажер с грузами, Рядом располагался имитатор академической гребли, бегущая дорожка со встроенным компьютером, шведская стенка и еще два снаряда, назначение которых невозможно было определить сразу. «Всего тысяч на тридцать долларов», — прикинул на глазок Эйнсли. И тут же располагался элегантный и совершенно роскошный кабинет, удобными стульями, бюро, конторками, рядами дубовых книжных полок, тесно уставленных переплетенными в натуральную кожу фолиантами, а в центре всего красивый современный письменный стол и далеко отодвинутое кресло с подвижной высокой спинкой. Между столом и креслом на полу распласталось тело мужчины. Труп лежал на правом боку, Левая верхняя часть черепа была полностью снесена. По плечам расползлось багровое пятно краплениями раздробленной кости и мозговых тканей. Огромная лужа полусвернувшейся крови растеклась по ковру, пропитав легкие брюки и белую рубашку мертвого человека. Орудие убийства нигде не было видно, но по всем приметам это было... Огнестрельное оружие. «С тех пор, как вы прибыли сюда, здесь никто? Ничего не трогал?» Хорхе адресовал этот вопрос патрульному Навару. «Нет, я службу знаю», — мотнул головой молодой полисмен, но почти сразу его осенило. «Но вообще-то я застал здесь жену покойного. Она могла... Спросите лучше у ней самой». «Спросим непременно», — заверил Хорхе. «Но на этот вопрос вы сами должны ответить для протокола. Насколько можно судить, отсутствует орудие убийства. Вы видели его в этой комнате или где-либо еще? Искал как проклятый ничего». — А что миссис Мэддокс, — даваналь вмешался Эйнсли, — как она вам показалась по первому впечатлению? Наварро задумался, а потом неуклюжим взмахом руки указал на труп. — Вообще-то, если подумать, что это был ее муж и все такое, она что-то была странно спокойно почти равнодушна. Я даже удивился, и потом она... — Что она? — — нетерпеливо спросил Эйнсли. — Она сказала мне, что приедут телевизионщики WB и Q. Это их собственный канал. Это всем известно дальше что. Она хотела, чтобы я, то есть она приказала мне пропустить их суда. Я сказал ей, что надо дождаться детективов из отдела убийств. Ей это очень не понравилось. Молодой полицейский снова замялся. И Хорхе пришлось слегка поднажать на него. — Ну, что там у вас еще, выкладываете? Понимаете, у меня создалось впечатление, что эта леди привыкла всем и вся командовать и не любит, когда ей перечит. — Приятно встретить наблюдательного патрульного, — пробормотал Хорхе, делая пометку в своем блокноте. И он принялся за обычную процедуру, вызовав на место экспертов-криминалистов, судебного медика и представителя прокуратуры. Это значило, что скоро в этой комнате и по всему дому станет многолюдно, начнется кропотливая работа. — Пойду осмотрюсь, — сказал Эйнсли.